Я пришел к тебе с приветом Рассказать, что солнце встало Что оно горячим светом По листам затрял. рассказать, что лес проснулся, лес проснулся, пели каржовая, и бешеные полон жаждавой Рассказать, что с той же страстью, Как вчера пришёл я снова, Что душа всё так же И тебе служить готова! И тебе служить готова! Рассказать, что отовсюду শেয় রে সুষ্ঠ ভুল মহ কেশ রেজ মহ কদ্স রে